Глава 48. Зачистка завершилась. В воздухе стоял тошнотворный запах крови копьёносцев. Мы уничтожили эту волну, но в лесу ощущались и другие ниши, и их будет становиться больше, пока не удастся развеять все пространственные искажения. Спецотрядстроился в шеренге, чтобы пройти в лагерь через выставленные переносные порталы. В первую очередь уносили раненых. К счастью, их было не так много. Махнув друзьям рукой, чтобы следовали за мной, я направилась прямиком к Дону. "Ленк, ты всех спасла". Он мне белозубо улыбнулся. Лицо мужчины окрапили капли чёрной крови, но выглядел он даже живее, чем перед началом боя. "Давно говорю, переводись в зачистку. У вас слишком просто", отмахнулась я. "Зато минимум бумажек", парировал он, обернув взгляд мне за спину. "Это кто с тобой?" Друзья, и они ещё студенты. Можешь помочь им избежать выговора? То есть ты спасла жизнь мне и моим ребятам и ещё просишь что-то? Тут надо требовать? хохотнул он. Конечно, помогу. Внесу их в резерв для оценки. Тем более дела Коннора и Миллера я читал. Нам хорошие ребята нужны. Ты лучший. обрадовалась я. Майкл и Алан не смогли сдержать волнения. Начальник спецотряда зачистки только что заявил, что рассматривает их кандидатуры. Я знаю. Он хлопнул меня по плечу и уже тише произнёс: "Спасибо, Наталья". Мужчины пожали руки, перебросившись парой фраз, но больше отвлекать дона мы не стали, заняли очередь к порталу. "Если мы теперь в резерве, можем остаться", уточнил у меня Майкл. Вообще-то вы банально не можете уйти. Порталы работают только на вход. Покинуть лагерь пока проходит переброска не получится. Здорово, выдал довольный Каил. Парни принялись тихо переговариваться, обсуждая прошедший бой. Им впервые пришлось столкнуться с нешами. Я тоже думала о случившемся столкновении, но в первую очередь о встрече с Айоном. Грянул взрыв из прошлого, который вывернул наизнанку душу. Я не знала, что думать, как дальше действовать. Майкл прав. Глупо доверять словам случайного демона. Но чутьё подсказывало, что он сказал правду. А это значит, Шакс жив. Прошели стела Лилит. К тому времени, как мы вернулись в лагерь, успело стемнеть. Рана хоть и отдавалась болью, но была не столь серьёзной, поэтому я решила сначала принять душ, а уже потом отправиться в медицинскую палатку. К тому же иначе пришлось бы беречь повязку от воды. Оказалось, парни тоже оставили вещи на ГПП. Мы сходили за рюкзаками и заняли очередь в душевые. В основном здесь находилась зачистка. Не я одна желала смыть с себя кровь демонов. Стоило подойти, как меня сразу заметили. По рядам стражи пронёсся ропот. Они обернулись ко мне и приложили сжатые в кулаки ладони к плечам в воинском приветствии. Стояли так с минуту, молча выражая своё признание и благодарность. Я даже растерялась, когда направила всю энергию в нейтрализацию яда, желала лишь помочь, не дать демонам победить и совершенно не думала о славе. Пропустим девушку вперёд, прокричал кто-то. Его предложение поддержали. Парни из зачестки снова были похожи на себя, подшучивали, смеялись. Сначала мелькнула мысль отказаться. Но потом я решила затолкать подальше совесть и воспользоваться возможностью. Майкл подтолкнул меня в спину, подбадривая. Поблагодарив всех, я побежала к освободившейся кабинке. То, что рядом мылись незнакомые мужчины, особенно не волновало, ведь я могла наконец стянуть пропахшую кровью демонов одежду и смыть с тела пот. После душа стало легче, и в то же время с особой силой накатила усталость. Даже тревожные мысли отступили. Заряд бодрости на сегодня иссяк. Друзья ещё стояли в очереди, а я потащилась в медицинскую палатку. Здесь царила суета. Мешать врачам не хотелось, но рана и не требовала дополнительного медицинского вмешательства. Её вполне можно было заняться самостоятельно. Что я и сделала. А после того, как моё боевое ранение было должным образом обработано, отправилась проведать Криса. Его койку окружили энергетическим барьером. Он по-прежнему был без сознания. Это вызвало беспокойство, и я всё же решила отыскать Джесси. Ввели дополнительные дозы эпила, пояснил он, сразу поняв, зачем я его ищу. Перестраховываемся, не переживай. Он мне ободряюще улыбнулся и поспешил по своим делам. "Они под наблюдением врачей, Натали", мягко произнесла Лилит. "Знаю." Раз нельзя вывести раненых, пока проходит переброска. Командование сосредоточено на другом. Надо бы их навестить. В палатке командования тоже всё было спокойно. Мои прогнозы оказались верны. Зачистка прошла без потерь. Ночью никаких операций не планировалось. Зато к обеду собирались перебросить большую часть строя лагеря ближе к месту предполагаемого формирования врат. А мне приказали отдохнуть и больше никуда не лезть. И вообще намеривались отправить меня в штаб-квартиру при первой же возможности. К зоне жилых палаток я брела, ворча под нос. Само собой, без энергии меня больше нельзя считать боевой единицей, но его пополнение лишь вопрос времени. Впрочем, из источников лишь нищие вокруг и друзья. Только в текущей ситуации будет эгоизмом опустошать их резервы. Друзья подсоютились из палатки. Я пришла на всё готовая, в чём они не забыли меня шутливо упрекнуть. Стоило забросить внутрь вещи, как меня потащили на ужин. Без них и бы я завалилась спать голодной, настолько вымоталась. Парни вели себя непринуждённо, смеялись, общались. Я не говорила им, но меня радовало их появление. С ними всё казалось проще, легче, яснее, хотя и возникли новые вопросы. Майкл с Каем общались словно старые друзья. когда они успели так подружиться. Пару раз столкнулись в спортзале. Пожал плечами Майкл на мой прямой вопрос. Начали общаться. А я почему не в курсе? Я не могу рассказывать тебе абсолютно всё, рассмеялся он, иронично заломив бровь. Что дружишь с парнем, который меня задирает, мог бы рассказать, пробурчала я обиженно. В следующий раз расскажу. Раньше надо было Майкл расхохотался и обнял меня за плечи, мимолётно коснувшись моего виска в лёгком поцелуе. На мгновение можно было представить, что всё в порядке, что опасность не нависла над лагерем, что дорогие мне люди не лежат в госпитале, и даже можно было убедить себя в том, что бывший возлюбленный Лилит не имеет никакого отношения к смерти моего любимого. Как и во время полевой практики мы с Аланом и Майклом расположились в одной палатке. Усталость давала о себе знать, но я медлила, неспешно переодевалась, долго укладывалась в спальнике. Во время полевой разведки приходилось спать в блокадерах и под успокоительным. Здесь слишком опасно, чтобы прибегать к подобным мерам. Лагерь защищён не так хорошо. Понимая, насколько мне тяжело, Майк придвинулся, обнял меня, ничего не говорил, но его присутствие само собой успокаивало разрозненные чувства. Я уткнулась лицом в его грудь, зажмурилась до выступивших на глаза слёз и постаралась расслабиться. Дрёма накатила сразу. Стало тепло, уютно, но засыпала я, страшась видений, что навеют искажения. Мне снился Шакс. Я знала, что это он, но не видела его лица. Мы встречались в коридорах штаб-квартиры, вместе тренировались в спортзале, болтали за обедом, Перешичивались в портальный, он был всюду, наблюдал, никогда не выпускал меня из вида и нигде было скрыться от его взгляда. Когда всё же удалось вырваться из сонного водоворота, я вздохнула с облегчением, хоть и чувствовала себя разбитой, чем вечером. Низкий уровень энергии сказывался, ныли многочисленные ушибы и синяки. Пока одевалась, ощущала себя двухсотлетней старухой. Видимо, крихтела также, потому что разбудила парней. В столовой в столь раннее время было не так многолюдно. Судя по нашивкам, прибыли стражи из других штаб-квартир. Поэтому на меня поглядывали с любопытством, удивлением и даже неприязнью. Набрав еды, мы заняли дальний столик и принялись за завтрак. Вскоре подтянулись и сонные жнецы, стало чуточку веселее. Правда, после кошмаров я почти не слушала их болтовню и очнулась от невесёлых дум. Когда до слуха донеслась фраза одного из стражей: "Говорят, она наполовину демон". "Демоница среди нас?" возмутился второй. "Тише, услышит же", шикнул на него третий. "И пусть слышит", прорычал первый. "Да ладно тебе, поговаривают, она вчера 500 тряд спасла. И есть на что посмотреть", усмехнулся кто-то ещё. "Шалава". заявил тот в ответ, и Майкл резко поднялся со скамейки, кажется, вознамерившись набить морду моему обидчику. Ты что? Я тоже подскочила с места, повисла на его плече, взглянув за спину. Четверо стражей сидели за столом и наблюдали за нами, ожидая дальнейшего развития событий. Белый статус же. Пусть извинится, пророкотал Майк. Он развернулся, и впервые я ощутила себя слабачкой на его фоне. Он просто стряхнул меня лёгким движением плеча. "Майк, подожди". Я схватила со стола чашку с чаем, оббежала друга и загородила ему дорогу. "Сама разберусь по-девичьи". В целом мне было плевать, что обо мне думают незнакомые мужчины, но Майк не страдал моим равнодушием. "Сама", повторила я, положив ладонь на его грудь. Без драки. Попробуй, пророкотал он, сверля злым взглядом мужчин. От него волнами исходила опасность и сила. Признаться, я даже слегка стушевалась, ведь не привыкла видеть друга таким. Но обрадованная тем, что он умерил свой пыл, развернулась и поспешила к соседнему столику. Эх, расстроенно вздохнула Лилит. Я думала обвинить нас в нездерженности, но ошиблась. Лучше бы морду набили. Что надо? грубо спросил мужчина, не спеша подниматься. Именно он, судя по голосу, наградил меня некрасивым эпитетом, так что я без раздумий и с милой улыбочки на губах вылила ему на голову чай. Мужчины повскакивали со своих мест, отряхиваясь от капель, а вот главному пострадавшему могло помочь только полотенце. Ты ты ты Он смахивал воду с лица, отплёвывался и явно не мог придумать, чем ответить. В итоге не пришёл ни к чему оригинальному, схватил чашку со своего стола и плеснул в меня своим чаем. Коричневатая жидкость ударила о барьер перед моим лицом и опала на пол небольшой лужицей. Жаль, энергии мало, иначе бы показала больше спецэффектов. Ты напала на старшего по званию. Мужчина выпрямился, больше не обращая внимания на текущие по его лицу капельки чая и даже на чёнки в густых усах. Его друзья предпочли отступить, не намеренные встревать в конфликт. "Да я просто споткнулась с чаем в руках", улыбнулась невинно, но мне не поверили. "30 отжиманий. Это приказ". Выдал этот гений, чем ввёл меня в секундный ступор. "Сейчас" усмехнулась я и мимолётно отметив появление новых действующих лиц у входа, неспешно двинулась к своему столу. Там откопала в сумке планшет. Заряд батареи был на минимуме, но к счастью, гаджет работал, хоть и не ловил сеть. Отыскать нужный файл не составило труда. Развернув его на весь экран, я вернулась к мужчине и гордо продемонстрировала ему документ. Здесь значился список лиц, уполномоченных отдавать мне приказы. На самом деле я редко им пользовалась, чисто из уважения к коллегам и преподавателям. Какой у тебя статус? Страж резко побледнел, даже голос повысился. Наталья Ленк, специальный агент спецотряда разведки, зелёный статус. Стерва, легче застрелить, рассмеялась Лилит, на что я мысленно фыркнула. Мой обидчик мимолётно расслабился, кажется, успел мысленно нарисовать мне синей нашивки. Но тут раздался громовой голос Фокса. Что здесь происходит? Все так сосредоточились на нашей перепалке, что даже не заметили его появления. Хотя и неудивительно. Командующего отличают только красные нашивки, ну и охрана за спиной. Я споткнулась и облила беднягу чаем, пояснила Елеенным голосом. Командующий усмехнулся, чуть прищурив серые глаза. Само собой не поверил. "Лэнг, за мной". Он качнул головой, указывая направление, резко развернулся и зашагал в сторону выхода. Охрана потянулась за ним. Я осталась стоять на месте, мрачно размышляя о том, стоит ли слушаться. В чём дело? Фокс остановился через несколько шагов, когда понял, что его приказ проигнорировали. Немного подумав, я подошла к командующему и протянула ему планшет, демонстрируя ставший внезапно любимый приказ. Пришлось закусить губу, чтобы сдержать рвущуюся улыбку. В палатке установилась гробовая тишина. Несколько мгновений Фокс смотрел на экран, опасно сузив глаза. Потом же на тонких губах мужчины появилась полуулыбка. Черты хищного лица расслабились. Ленг. Будь любезна, Пройди в палатку командования. Нам необходима твоя консультация. Ровно и даже доброжелательно произнёс он, и, кажется, все в столовой дружно выдохнули. Но мне почему-то почудилось, что в мыслях он не столь добродушен и представляет не самые милые сцены. Сейчас подойду, командующий Фокс, кивнула я, только возьму вещи. Он дождался, пока я вернусь к своему столу, чтобы подхватить сумку. Встретимся позже, шпнула я друзьям, прежде чем отправиться к командующему. Палатку покинули в молчании, и только снаружи Фокс заговорил. Я думала, решила отчитать, но нет, не отгадала. Меня скоро внесут в этот список, а Уитхема исключат, ровно сообщил он, глядя перед собой. Я же чуть не споткнулась от неожиданности. Что это значит? Пока ничего. Но имей в виду на будущее, ответил он снова доброжелательно, даже беспечно. Только мне снова показалось, что в мыслях он меня душит, как минимум, или всё же что похуже. В палатке командования к счастью не прозвучало никаких шокирующих новостей. Вертолёт совершил сброс временных порталов в нужной точке, и их уже располагали. Можно было приступать к планируемой переброске Меня же позвали в качестве живого локатора, чтобы удостовериться в том, что врата не собираются в ближайшее время открываться. Я ощущала искажение, но они будто даже ослабли за ночь. Впрочем, если наши догадки верны, то это ничего не значит. Правда, можно было строить какие угодно теории, лишь осмодей способен ответить на все наши вопросы. Но вряд ли выший зайдёт на чай. Друзья встретили меня, стоило выйти из палатки, выглядели одновременно счастливыми и несколько пришибленными, что сразу вызвало подозрение. "Наталли, нам предложили участие в операции", сообщил Майкл, а сердце тревожно дрогнуло в груди. "Вы серьёзно?" Я даже не пыталась скрыть своего негодования. "Кто? Хотя не говори, Дон, да?" "Он сам подошёл. Сказал, раз занёс нас в резерв, то почему бы не понаблюдать?" Ален виновато развёл руками в стороны. Мы не могли отказаться. Это такой шанс. Шанс умереть, ты хочешь сказать? Это необычное искажение будет. Я понизила голос и произнесла уже шёпотом, мельком оглядевшись. Открытие врат, скорее всего. Ты уверена? Кай с сомнением взглянул на чересчур воодушевлённых братьев. Мы не исключаем такую возможность. Вам лучше остаться в лагере. Тебе тоже лучше было оставаться в академии, напомнил Майкл, сведя густые брови напереносице. Я спасла друзей. Можно подумать, если теперь и Майкл перешёл наш опыт, если откроются врата, ты останешься в стороне. Ну, это другое. Почему считаешь себя лучше нас? Светла Кари глаза друга потемнели. Он криво усмехнулся. не обвинял, но сказал правду. Я считала себя сильнее и просто боялась за них. Вы студенты, а я уже через многое прошла. Считай, что наступил наш черёд, упрямо заявил Майкл, передёрнув плечами. Это наш билет в спецотряд. Здесь даже отец мне не помешает, заявил, сжав ладони в кулаки так сильно, что побелели костяшки пальцев. Это их решение. Напомнила Лилита осторожно: "Там опасно". Я расстроенно опустила руки. Понимала, что его не переубедить, да и Алан вряд ли меня послушает. А вот Кай сомневался. Он не потащит братьев в пекло ради развлечения. По крайней мере, я надеялась. Но ошиблась. И через полчаса провожала друзей к порталам. Отключилась, называется, к командованию, а их уже завербовали. Переброска завершилась. В лагере осталась лишь половина первоначального боевого состава, а я снова оказалась одна. Разве что друзья пополнили мой резерв. Лишь немного, но тело покинуло усталость. Не зная, куда себя деть, я побрела в госпиталь. Койки большей частью были пусты. Зачистка прошла с не особо серьёзными ранениями. Большинство стражи предпочли вернуться в строй. Кажется, я ощутила взгляд Криса, Прежде чем сама увидела его, сердце забилось чаще. Я замерла на месте, рассматривая его ожившее лицо. Голубые глаза искрились, на губах появилась лёгкая улыбка. На секунду все тревоги отступили, и я улыбнулась ему в ответ. Но следом мой взгляд опустился ниже, к его обнажённому торсу. Кรีсу проводили перевязку, на груди темнело заживающее ранение. который он получил, заслонив меня от опасности. Я боялась, что потеряю и его, как Дэниела, как Джошуа, а теперь выяснилось, что их смерти могут быть связаны с Шаксом. Что если и Крис в опасности? Не надумывай, попросила Лилит. Ещё ничего неизвестно. Наталья позвал Крис, словно почувствовав мои страхи. Я сделала шаг вперёд, но следом мой взор унёсся вдаль. Ярко засияла энергия Асмодея. Пространство исказилось, его словно стрелой пронзило силой высшего. Следом открылись врата, из которых начала появляться энергия низших, и всё это в нескольких километрах от нового лагеря. Взглянув на Криса, я виновато качнула головой и сорвалась с места, устремляясь к выходу. Неслась со всех ног, потому что демоны продолжали пребывать, и их число уже сравнивалось с числом стражей в лагере. Охрана пропустила меня в палатку без заминок. Внутри находился только Уитхэм и аналитики. Что случилось? Командующий поднялся из-за стола, сразу поняв, что дело неладно. Врата открылись, и я замолкла. потому что ощущала, как с новой вспышкой энергии Асмодея пространственные искажения затихают. Похоже, мы оказались правы. И закрылись только что. К лагерю продвигается почти тысячи нешших. Там с пецотряд, как пеносов было больше. Это не копьеносы, они сильнее и быстрее, кто-то другой. Что разведка обратился Уитхам к одному из аналитиков, и почти сразу на всю палатку раздался голос Натана через динамики. Похоже, подключили громкую связь. Ко второму лагерю движется большая группа низших демонов. Я не могу связаться с их командованием. Мы свяжемся, уходи в радиомолчание, попросила я. Как прикажешь, напарница, рассмеялся он, и связь прервалась. Витхэм иронично вздернул бровь, но я лишь махнула рукой. Он бы и сам отдал такой приказ, я его обередила. Связь с лагерем не устанавливается, сообщила аналитик, что-то быстро печатая на клавиатуре. Что у них там происходит? пробормотал Витхэм, но мы оба замолкли, когда уловили звуки борьбы снаружи. Грянул грохот автоматной очереди. Пули ворвались в помещение палатки, прошивая дырами брезент. Меня снесло с ног, придавило сверху. Уитхэм прижал меня к полу своим телом, что-то горячее потекло по груди. "Уитхэм?" прошептала я, резко перевернувшись и уже подминая командующего под себя. Куртка на его плече потемнела от крови. Я успела различить гримасу боли на его лице, прежде чем палатка погрузилась в полутьму, когда пули попали в светильники. Балба продолжалась. Грохот выстрелов, бьющегося стекла и разлетающегося в щепки дерева оглушал. Я прикрывала уши, кажется, что-то кричало, пока всё не закончилось. Наступила не менее оглушительная тишина. В ушах звенело. Приподнявшись, я мельком оценила ранение Утхама. Крови и темнота не позволяли хорошо всё рассмотреть, но кажется, пуля попала в плечо. Следом я оглядела помещение. Светильники разбились, В брезенте образовалось сотня дырок, пропуская внутрь дневной свет. Пол устилали обломки мебели, битое стекло, бумаги. Энергии одного из аналитиков не ощущалось, но второй был ещё жив. "Ты что задумала?" прошептал Уитхам, когда я потащила его за то, что осталось от стола. Его качало. Он потерял много крови, но всё равно цеплялся за мои руки, явно не намеренный никуда отпускать. Вытащив из кармана моток бинтов, я просунула его под куртку мужчины. Прижимайте и скройте энергию. Я отцепила его ладони от своей одежды, подняла с пола пробитый пулями ноутбук и двинулась к выходу, где показалась фигура неизвестного. Мне удалось присесть рядом, когда в поле зрения появилось дуло автомата. Мужчина отодвинул полы входа палатки, заглянул внутрь и сразу же получил увесистый удар по голове. ноутбук разбился в дребезги. Мужчина вскрикнул и повалился на пол. Я добавила ему ногой, чтобы точно не оклемался, и выбежала наружу. Рядом без сознания лежали стражи охраны. В созданный передо мной барьер сразу ударили пули. Через их поток я видела лишь очертания фигуры врага. Ощущала перед собой энергию стража. Но логично было предположить, что этот демон принадлежит Поняв, что его время вышло, мужчина отбросил автомат. За его спиной раскрылись чёрные кожистые крылья, подтверждая мои догадки. Он подпрыгнул вверх, подлетел на пару метров, но тут одно из крыльев развеяло мощной энергетической пулей стража, и он рухнул вниз. Сдаваться он не намеревался, подскочил на ноги, материализовывая меч, но всё же не успел сориентироваться и снова упал на землю, когда его лицо встретилось с моим кулаком. Ну, здравствуй, ядовито рассмеялась я, поднимая с земли его меч. Не хочешь немного поболтать? Демон вновь попытался вскочить, и на этот раз я прокинула его скользящим ударом меча в грудь. Лезвие распороло ткань форменной куртки и кожу. Из раны хлынула красная кровь. Я надавила на неё ногой. Мужчина взревел от боли, сжав слабыми пальцами мою щиколотку. Говори, Что задумала с модой? Что не так с этими вратами? И Шакс, что ты о нём знаешь? Отвечай. Я ничего не знаю, яростно прикричал он, сверля меня ненавидящим взглядом. Да ну, покачала я головой, чуть разворачиваясь. Меч в моей руке начал раскручиваться, лезвие, отражая свет солнца, опускалось всё ниже. Мужчина испуганно дёрнулся, когда оно вонзилось в землю между его ног, чуть порезав кожу. Буду отрезать от тебя по кусочку, пока не ответишь. Понял? Глаза демона широко распахнулись от ужаса. Он безмолвно зашевелил губами, тяжело дыша. Ладно, не говори. Посмотрим, насколько хватит твоего размера. Усмехнулась я, вновь начав раскручивать меч в руках. Я правда ничего не знаю, провыл он. Что-то же знаешь? подбодрила я его лёгким ударом ребра клинка по шеринке. Шакс, напомнила я. Шакс, повторил он, тяжело взглотнув. Шакс и осмодеис с Греннул выстрел. Голова демона взорвалась, разбрасывая в стороны ошмётки мозгов. Его тело начало съедать пламя. Я отпрянула, но споткнулась о его руку и упала на землю, больно ушибив попу. Меч развеялся с его смертью. Второй демон лежал в проходе палатки. Он победно усмехнулся, поймав мой взгляд, выпустил вторую пулю себе в лоб и тоже обратился пеплом в потоках огня. Чёрт, выдохнула я расстроенно. Лилит выразилась более красноречиво. Мисс Лэнк Незнакомый страж подошёл ко мне и подал мне руку. Я не стала отказываться от помощи, взялась за его ладонь и поднялась на ноги, оглядываясь. Стражи окружили палатку командования, к которой подбежали доктора с носилками. Они сразу рванули вытаскивать раненых. Один аналитик был ещё жив. Энергии у Витхема не ощущалось, но вскоре его вынесли наружу. Где Фокс? прокричала я, оглядывая ошалеллённых стражей. Ситуация не изменилась. Ко второму лагерю приближались демоны, и Асмодей, судя по всему, всё рассчитал, убрал командование, когда его роль стала важна. Не удивлюсь, если и там произошло нападение, пробормотала Лилит. И я, не просто так же они не выходят на связь. Это второе нападение, сообщил мне Алек, знакомый врач, проходя мимо с носилками. Командующий фоксной операцией пулевой И что делать? Я обращалась скорее к себе, размышляла вслух, ведь действительно впала в некоторый ступор. Понимала, к чему всё идёт, но ещё не принимала. Командование временно выведено из строя, второй лагерь под ударом. Там друзья. Мислэнк, у вас зелёный статус со вторым уровнем приоритета. Деликатно сообщил страж, что помог мне подняться с земли. При отсутствии стражей Что значит при отсутствии а стражи синего статуса? Я вновь вглядываа смотрела ряды окружавших меня мужчин, но не разглядела даже белых нашивок. Страж покачал головой. Выглядел он так же растерянно, как я себя ощущала. Вот только имели ли мы право на сомнение? Время утекало. Мой статус на данный момент приравнивается к синему. Это за одну ступень до красного. Так как командование выбыло, выходило, что в лагере больше нет специалистов с подобным уровнем доступа. "Соберись", прошептала я себе, мимолётно прикрыв глаза. А когда открыла их, смотрела уже решительно. "В соответствии с уставом, я временно принимаю командование. Необходимо срочно восстановить связь со штаб-квартирой. Подготовьте запасное оборудование". Я не глядя указала на несколько стражей впереди, те переглянулись и рванули сквозь ряды коллег выполнять поручение. На второй лагерь надвигается группа низших, они сами не справятся. Готовьтесь к переброске. Оценив взглядом серьёзные лица стражей, я повернулась к стоящему возле меня мужчине. А ты, как самый умный, временно повышен до белого статуса. Поздравляю. Как зовут? Джил Винсента, сэр. произнёс он, резко выпрямившись, явно растерялся. Эм, мем. Мисс. Просто Линк. В общем, Джил, найди замену аналитикам и охрану, а я побегу настраивать оборудование. Внезапно повышенный Винсента рванул совершать быстрый рекрутинг, я же отправилась к палатке склада, лишь бы удалось установить связь.